Глава пятьдесят первая Томми и Дэрил прибыли в морг, когда патологоанатом уже хотел начинать вскрытие. Он стоял рядом с трупом, одетый в халаты фартук с большим скальпелем в руке. — Доктор, — сказал Томми, — я нисколько не хочу вмешиваться в ваши профессиональные обязанности, но вы разрешите мне на минутку осмотреть его перед тем, как вы его разрежете. Патологоанатом отошел назад. «Валяете», — сказал он. «Вы, парни, не хотите по чашечке кофе?» Дерил широко раскрыв глаза, поглядел на бледный скрюченный труп, который некогда был нерком Коннором. Он отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо», — сказал Томми. «Вы пейте, не обращайте на нас внимания». Доктор отошел в сторону на несколько шагов и налил себе чашку кофе, затем... Взял пару хирургических перчаток, вернулся к столу для вскрытия и протянул их Томми. — Спасибо, — ответил Томми и натянул тонкие перчатки. Осмотр тела начал с кисти рук. — Я хотел бы знать, что ты ищешь, — сказал Дэрил. — Мне, может, пригодилось бы это. — Да просто обычная логика. Томми поднял правую руку трупа. — Здесь нет ни синяков на пальцах или костяшках, ни сломанных ногтей. Он посмотрел на доктора. — У вас найдутся перчатки для моего друга? — Конечно. Доктор бросил Дэрилу перчатки. — Ты займись другой стороной, — посоветовал Томми. — Проверь руку. Дэрил робко взял левую кисть трупа и впился в нее взглядом. — Здесь то же самое, — сказал он. — значит, он не пытался драться. Теперь поищем следы уколов, выязвимые места, ну, скажем, рядом с сердцем. Томми натянул сморщившуюся от воды кожу. Мы ищем что-нибудь не слишком очевидное, например, ранку от укола кинжальчиком для колки льда. Он проверил также горло, Затем начал осматривать места пониже, выискивая другие признаки насильственной смерти. «Помоги мне перевернуть его», — попросил он Дэрила. Они вдвоем осторожно перевернули тело лицом вниз, и Томми продолжил тщательный осмотр. Он остановился у загривка. «Видишь, что у нас тут?» — указал он. Дэрил и доктор подошли посмотреть. «У нас тут... Как бы вы назвали это, доктор?» «Массивный ушиб?» «Примерно так», — сказал доктор. «У основания черепа», — продолжил Томми. «Ну, значит, кто-то ударил его чем-то тяжелым, но не твердым, не настолько твердым, чтобы порвать кожу, во всяком случае. Он раздвинул волосы на затылке. Да, ушиб ограничен областью около, ну, скажем, двух с половиной дюймов шириной». А какого рода предмете вы говорите, спросил доктор? Классически такое делается обтянутой кожей дубинкой, но этот ушиб немного великоват для дубинки. Это было просто что-то тяжелое вроде большого гаечного ключа или куска водопроводной трубы, вероятно, обернутого материей. Уверен, что при внимательном изучении вы найдете тут какие-нибудь волокна. Очень хорошо, детектив. — Ладно. С меня этого достаточно, док. Давай его снова перевернем, Дэрил, чтобы специалист мог исследовать его с помощью ножа. Два сыщика снова положили труп на спину. — Он весь ваш, док. Прежде чем я начну, почему бы вам не рассказать мне о вашей наиболее удачной гипотезе, детектив? — попросил доктор. — Ладно, — сказал Томми. — Мы знаем, что он был жив около, ну, скажем, полуночи. Так, Дарил? — Тогда я в последний раз видел его. — Значит, время наступления смерти между началом суток и временем незадолго до рассвета. Я предполагаю, исходя из состояния тела, что он прожил не больше часа после того, как получил удар в основании черепа. Его заманили в портовый бассейн, Оглушили, раздели, вывезли на лодке крифу и бросили в воду. Причина смерти — утопление после травмы головы. Ах да, его, наверное, сильно напоили. Брови доктора поползли вверх. Почему вы так считаете? Потому что тот, кто его убил, хотел, чтобы мы подумали, что он напился пьяным, вышел в море на лодке и утонул. — Что же, — сказал доктор. Мне тут нечасто приходится иметь дело с убийством, а когда приходится, то это бывает простое огнестрельное ранение или ножевая рана. Я мог бы проглядеть ушиб у основания черепа. Это, наверное, прошло бы, если бы тут не было вас, чтобы просветить меня. Томми пожал плечами. В помещение вошел ассистент. Вот данные об уровне алкоголя в крови. — сказал он, протягивая доктору полоску бумаги. — Ужасно много. Доктор заглянул в документ. — Сорок три сотых. Одна десятая считается по закону уровнем сильного опьянения. Если бы его не ударили, он все равно бы умер. Доктор снова взял свой большой скальпель, воткнул его у кончика подбородка и разрезал тело вдоль до лобка, затем вскрыл брюшину и сильный запах алкоголя наполнил воздух. — Ром, — сказал Томми. Дерил пошел прочь от стола, прижимая карту ладонь. — Что же, мы узнали все, что хотели, док. Жду вашего подробного отчета. Он положил руку на плечо Дерилу. Давай, малыш, выйдем отсюда. — Я этого не ожидал, — сказал Дэрил, когда они снова сидели в машине. — Это движение ножом вдоль всего тела, да... Он снова зажал рот ладонью. — Ага, это всегда первый разрез, — сказал Томми. — Сделай несколько глубоких вдохов. Он включил сцепление, и они тронулись. — Куда мы едем? — спросил Дэрил, придя в себя. — «Давай поговорим с Чаком и Виктором», — сказал Томми. «Почему с ними?» «Потому что больше не с кем». «Я могу засвидетельствовать алиби Клэр, так что она этого не делала». «Ох...» «Не беспокойся, твои мозги снова начнут работать через минуту». Томми нашел Чака, Виктора и Мэг в клубном здании. Они пересчитывали носки, шорты, тенниски и ракетки. — Чак, нам нужно поговорить с тобой и с Виктором в отдельности. — Дэрил, ты побеседуешь с Чаком? — Виктор, ты пойдешь со мной. Томми вывел Виктора вслед за собой наружу и указал ему на стул рядом с кортом. — Садись, — сказал он. — В чем дело, Томми. Нам пора действительно серьёзно поговорить, Виктор. Валяй. Ты вчера провёл весь день здесь, это так? Кроме того времени, когда я выходил отсюда, чтобы посетить банк поздно утром. Как долго тебя здесь не было? О, полчаса. Минут сорок пять, наверное. Мне нужно было получить наличные по кредитной карточке, чтобы расплатиться с мерком. Ты что-нибудь слышал о нём? Когда ты закончил работать вчера вечером? В шесть. Что ты делал потом? Я пошел домой, принял душ и переоделся. Затем я встретился с Чаком и Мэг в ресторане, чтобы поужинать. Мы отмечали покупку клуба. Как поздно ты пришел оттуда? Ну, пожалуй. Вот тут все становится несколько расплывчатым. Удрученно пожал плечами Виктор. мы вроде как немножко перебрали в этот вечер ты не знаешь когда вы ушли из ресторана виктор покачал головой мэг была достаточно трезвой чтобы вести машину спроси у нее после этого ты пошел домой нет мы поехали к яхте чака как долго ты пробыл там всю ночь пили всю ночь — Нет, я спал там, в салоне. Вторую ночь подряд. Томми внимательно посмотрел на него. Если этот рассказ подтвердится, то его список подозреваемых подойдет к концу. — Ты давно знаком с Клэр Карас, Виктор? — С тех пор, как они приехали в город? — С конца прошлого года, пожалуй. Я думаю, они начали играть здесь почти сразу, как приехали. — А до этого ты знал, Клэр? Карос. — Нет, ты уже спрашивал меня обо всем этом, Томми. — Ты когда-нибудь был в Лас-Вегасе, Виктор? — Да, пару раз. — Как давно? — Так, сейчас соображу. Это был съезд теннисной ассоциации два года тому назад. И еще два года перед этим я тоже там побывал на турнире. — Это там ты встретился с Мерком? — — Верно. Во время второй поездки туда. — Вы с ним подружились как раз тогда? — Не совсем. Мы несколько раз выпивали вместе, однажды поужинали в компании с другими людьми. — Ты встречал его жену в то время? Виктор покачал головой. — Но он говорил мне, что разводится. — Ты знаешь, кто была его жена? — Да. Но я узнал это совсем недавно. — — Как недавно? — Позавчера вечером я ужинал на срыве, и Чак рассказал мне об этом. — И для тебя стало сюрпризом, что Мэрк и Клэр были некогда женаты? — Еще бы! Я чуть со стула не упал. Вот что я тебе скажу. — Нет, я имею в виду, Мэрк никогда не говорил об этом, ни слова не сказал мне о ней. — Расскажи мне свою биографию, начиная с колледжа, Виктор. Я не учился в колледже. Хорошо, начиная со средней школы. Я обучал теннису в летнем лагере после первого и второго года обучения. Потом снова летом после окончания средней школы. Затем я поступил в морскую пехоту. Как долго ты прослужил в армии? Два годичных срока. Где? На острове Пари в кемп Пендлтоне. Был во Вьетнаме. Затем меня направили в Контика, где я присоединился к армейской теннисной команде. После этого я занимался только тем, что играл в теннис. А после службы в морской пехоте? Я учил теннису в полдюжине клубов по восточному побережью, в основном во Флориде. — Как ты оказался в Киуэсте? Мэрк позвонил мне. Он помнил меня по нашей встрече в Вегасе и предложил мне работу зимой в Кюизти, летом в Санта-Фе. Томи нагнулся вперед. Расскажи мне о Вьетнаме. Я был в пехотной части, время от времени в нас постреливали. Ты когда-нибудь был в Сайгоне? Да, наверное, раз десять. Ты когда-нибудь встречал нарко в Сайгоне? Виктор покачал головой. Не. Мэрк был офицером. Он вел программу в офицерском клубе. Я никогда не поднимался выше Капрала, так что мы вращались в разных кругах. Но я знал, что он был там. Он рассказал мне об этом в первый же раз, когда мы встретились. — Виктор, в морской пехоте тебя научили, как пользоваться ножом? — Конечно. Они этому всех учат. Ты когда — Ты когда-нибудь убивал кого-нибудь ножом? Виктор покачал головой. Я никогда не подбирался так близко ни к кому, кого надо было убить. В основном я стрелял из винтовки М-16 по джунглям. Все в вьетконговцы, которых я видел, были или далеко, или мертвыми. — Томми, к чему все эти вопросы? — Мэрк мертв. У Виктора был совершенно ошарашенный вид. — Когда? — Как? «Сегодня поздно ночью». Он утонул. «Утонул? Он плавал сегодня поздно ночью?» «Он выходил на лодке», — сказал Томми. «Поплавать ему совсем не пришлось». Снова оказавшись в машине, Томми и Дэрил сравнили свои записи. «Эти трое, похоже, провели вместе большую часть последних сорока восьми часов», — сказал Дэрил. Но Виктор спал в салоне яхты. Он мог выбраться тайком ночью наружу. Томми кивнул. Но если он способен на это, то, притворившись, мог бы заставить Мэг, которая была вполне трезвой, засвидетельствовать, насколько он был пьян. Хотя не слишком-то просто покинуть срыв и, не имея машины, добраться до причала на Сток-Айленд. Оглушить Мерка, сбросить его у рифа, затем вернуться снова к причалам и попасть на срыв? — Может, он и не возвращался к причалам, — сказал Дэрил. — Может, он пригнал свою лодку в Киуэсскую гавань, а затем снова поднялся на борт срыва? — Или, — сказал Томми, — может, он покинул Киуэсскую гавань на лодке и приплыл в Сток-Айленд? — Сколько на это потребовалось бы времени? — Ну, я бы сказал, не больше часа, даже ночью, если он знал, что он делает. — Значит, он мог это сделать, — сказал Томми. — Это не так уж невозможно, но зачем? Они с Чаком только что купили у Мерка теннисный клуб, лишь позавчера, и деньги были уже в банке. — Резонно. — Кстати, он знал насчет Мерка и Клэр. — Да, Чак мне сказал, что он сообщил ему об этом. — Лучше бы он этого не делал, — сказал Томми. — Почему? — Потому что если бы он ему это не сказал, Нерк мог быть сейчас еще жив. — Ну, это уж натяжка, Томми. Томми кивнул. — Знаю. Томми, я не хочу критиковать твою работу, но Клэр могла проскользнуть мимо тебя прошлой ночью, подобно тому, как Томми проскользнул мимо меня. как бы она добралась до причалов и обратно? У Мерка был мотороллер. Может, у нее тоже есть какое-нибудь транспортное средство, о котором мы не знаем. Это возможно? — Все возможно, — ответил Томми. — В этом-то и беда. — Томми, ты ведь предсказал это. Ты говорил, что у нее есть мужик, который ей помогает. Ты сказал, что она убьет его, как только мы обвиним Чака. — Ну вот, мы обвинили Чака. — Как она считает, и она убила этого мужика. Мне это очевидно. Томми вздохнул. Хотел бы я, чтобы это было так же очевидно и мне, малыш.